Издательство Миф, Издательство, Миф Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Ричард Осман Ловушка для дьявола Фреду и Джесси Райт с любовью и благодарностью Вы всегда будете началом моей истории. Перевод с английского Максима Сараченко Читает Наталья Гребенкина. Четверг, 27 декабря, 11 часов вечера. Калдиш Шарма надеется, что приехал куда надо. Он паркуется в конце грунтовой дороги, окружённый со всех сторон деревьями, которые выглядят в темноте весьма зловеще. Он принял окончательное решение сегодня около 4 часов пополудни, пока сидел в подсобном помещении своего магазина. В тот момент перед ним на столе стояла шкатулка, а по радио играла песня «Амела и вино». Он сделал два телефонных звонка, и вот теперь он здесь. Калдиш выключает фары, и сидит в полной темноте. Это чертовски рискованно, без сомнений. Но ему почти 80. Когда уже рисковать, если не теперь? И что самое скверное с ним может случиться? Его найдут и убьют? Разумеется, они могут сделать и то, и другое. Но что в этом, в сущности, плохого? Калдиш думает о своем друге Стефани. О том, как тот выглядит теперь каким потерянным, тихим и подавленным он стал. Такое же будущее ожидает и Калдиша. А ведь раньше им было весело, всем им. Какой кипиш они, бывало, поднимали. Мир бессильно шепчет теперь для Калдиша. Жена покинула его, друзья убывают. Он скучает по прежнему рёву жизни. Так что мужчина со шкатулкой — Зашел вовремя. Откуда-то издали сквозь деревья пробивается неяркий свет. Затем в холодной тишине доносится шум двигателя. Начинает падать снег, и Калдиш беспокоится о том, не станет ли обратная дорога в Брайтон слишком опасной. Полоска света перечеркивает заднее ветровое стекло, когда к нему приближается еще одна машина. Бум! бум! Бум! Вот оно, его старое сердце. А он почти забыл о его существовании. У Калдиша нет с собой шкатулки. Впрочем, она в надежном месте, и это ненадолго обезопасит его. Шкатулка — это его страховка. Всё-таки ему надо выиграть немного времени. И если у него получится, то... что ж... Фары подъезжающей машины слепят его через зеркала, затем гаснут. Машина останавливается со скрипом тормозов, двигатель продолжает работать на холостом ходу, а в остальном вновь воцаряются темнота и тишь. Ну вот и началось. Нужно ли ему выходить? Он слышит, как закрывается дверь автомобиля, и приближаются шаги. Снег пошел еще сильнее. Сколько времени это займет? Конечно, ему придется объясняться насчет шкатулки. Сначала недолгие заверения, а потом, Калдиш надеется, он сможет отправиться в обратный путь, раньше, чем снег превратится в лед. Дороги сегодня точно будут смертельно опасны. Он задается вопросом не... Калдиш Шарма успевает увидеть вспышку выстрела, но умирает прежде чем до него доносится грохот.